Глава 13 Начало разговора я пропустила. Это я, конечно, сглупила. Надо было наплевать на приличие и не прикидываться рукодельницей, а просто идти подслушивать. Ловить меня все равно было некому. Но и то, что мне удалось услышать, наводило на очень разные мысли. Вполне возможно, что Архаус захочет сменить помощников и даже, скорее всего, захочет. Все же Киру Стоксо очень пожилой человек. Вы понимаете, Кир Васса, к чему это может привести? И ведь совершенно неизвестно, удастся ли с новым договориться. Понимаете? Все же родственник Катидальний это одно, а тут чужой человек. Успокойтесь, Кирпунта это, конечно, не самое приятное известие. Позвольте выразить вам свои соболезнования. «Да-да, благодарю вас, конечно, ужасное горе. Но что же нам теперь делать? Даже если мы поедем прямо сегодня, это ничего не даст. Киру Стоксу не станет так рисковать. Ей же еще не исполнилось 17. «Я думаю, нам стоит сейчас ездить и посоветоваться с патрону Серджио. Возможно, он сможет взять на себя переговоры с новым помощником. В любом случае, его советы всегда бесценны. Так что успокойтесь, дорогая Кирпунта» сейчас мы выпьем по чашке чая вы возьмете себя в руки и мы посетим храм на примерку я смогу ее вывести в другой день ах кирваса право как это все не вовремя Кирус Дарков всегда помогал родне а уж дядюшка токсу я с детства его любимица а теперь он скорее всего будет вынужден уехать как все не вовремя зашла кана чай готов кирваса В комнате забрякали посуды и разговор дам свернулся. Наступило тяжелое молчание. Они ждали, пока уйдет кана. Дальнейшее мое сидение под окном ничего нового не дало. Я выслушала целую речь с сожалениями о безвременной кончине Кируса Дарко, немного нытья на тему, как тяжело одинокой вдове растить сына, и еще кучу бесполезной чепухи. Пожалуй, стоит скромно посидеть в своей комнате, пока меня не выловили, и обдумать все, что я услышала. А когда уедут дамы... «Уточнить детали у Каны. Кое-что она, безусловно, должна знать». Пришлось тащить табуретку к себе, не стоит оставлять следы. Из разговора я уяснила следующее. Дарко, очевидно, и был местным Архаусом. Как бы еще уточнить, что это за должность? Я пока знаю только одно — Архаус или его помощник обязателен при заключении брака. А дядюшка Токсо, значит, служил у него помощником — Сейчас Кирус Дарко помер, а новый Архаус приедет со своей свитой. И раз уж Кирпунта так засуетилась, значит, у меня есть надежда. Значит, мой брак далеко не так уж идеален с точки зрения закона. Есть в нем какие-то мутные детали. И Кирпунта опасается, что вот на эти самые мутные детали новый Архаус откажется закрывать глаза. Для меня прекрасная новость, просто прекрасная. Но ведь я даже не знаю, что и как спросить — А Кана, она, конечно, женщина незлобивая, жалеет меня, но ведь Вас и ее сестра. Да и умом, если уж честно, Кана не блещет. Она может мне навредить вовсе и не со зла, а под давлением Васы, или же наоборот, желая мне благополучия. С ее точки зрения, брак с Жожелем это очень даже нормально. А вдруг у нас с ним стерпится и слюбится. Она ведь искренне желает мне добра и также искренне не поймет, что для некоторых чужое добро хуже горькой редьки. Дамы уселись в коляску и укатили. Разумеется, никто не стал ничего мне объяснять. Кто я такая? Какая разница, что речь идет о моей жизни, если они уже все распланировали? Кана убирала в гостиной посуду, складывала чашки на большой поднос. Я ухватила со стола булочку и спросила. «Кана, а ты случайно не знаешь, кто такой Киру Стоксо? Так это очень уважаемый человек, Кирфания. Он в Ригберсе, аж помощником архауса, сидит. Вашей свекрови дядя будет, так что в хорошую семью замуж вас берут, Кирфания. Мысли Маикана подтвердила, а больше я ничего уточнять не рискнула. Вас вернулась из храма спустя часа полтора. Долго же они там судьбу мою решали. Я просто чувствовала, что есть, есть, у меня шанс вырваться, но слишком мало понимала в реалиях этого мира. Например, я пока так и не уяснила социальную лестницу мира. Есть крестьяне, к ним по имени. Есть мастеровые, например, портниха. Она — мана. Сапожник — ман. Есть кир и кирус. Это дворянский титул в местных реалиях? Или просто более высокий доход дает право на такое наименование? Как называются верхние этажи? Как к ним обращаться? А ведь это знает каждая местная девочка. Такие сведения получают в раннем детстве, даже не задумываясь. Просто впитывают с явлениями окружающего мира, запоминают на уровне подкорки. У меня был план. Как мне казалось, вполне даже правильный. Я собиралась после портнихи зайти в дверь с табличкой «Помощник Архауса» и, ссылаясь на собственную юность и бестолковость, попросить совета. Даже не консультацию, а уж там как пойдет. Может быть, оплатила бы разговор как профессиональный, Может быть, удалось бы кое-что выяснить бесплатно. Сейчас, подслушав разговор, я сидела и пилила сама себя. Какой бы идиоткой я выглядела, если бы сунулась за консультацией к любимому дяде Кирпунте. Да бог с ним, что выглядела бы идиоткой. Это еще и не самое страшное. А вот то, что я насторожила бы всех охотников на мое нежное тело и большое приданное, вот это было бы реально ужасно. Вечером, пригласив к себе Канну, Я уточнила одну деталь, которую по уму-то давно следовало выяснить. «Кана, скажи, а у нас в доме есть книги?» «Ну, кроме той, что мне Кирваса давала». «Вроде есть несколько Кирфания, только Кирваса убрала их в свой шкаф и трогать вам не разрешала. Она их сама читать любит». «Интересно-то как, что ж там за книги, которые вас сочетают?» «Кана, а где продают книги?» «Как-то я даже и не знаю, Кирфания». Кана явно растерялась и задумчиво покусывала губу. «Может, в Котенго есть специальная лавка. В Ригберсе то точно нет. Я там книги только два раза и видела у Мана Лориса. У него лавочка на окраине. Он старые вещи скупает и продаёт. Дядя это мой и Кирвасы. Только я его видела-то три раза в жизни. А Кирваса с ним и вовсе теперь не знается. Видать, стыдно ей такого родственника иметь. А он хороший». Только старый уже очень. И когда я маленькой была, платье мне подарил, а потом еще и куклу. Я заинтересовалась. «Кана, расскажи мне про своего дядю». А что про него рассказывать? Холостяк он, старый уже. Ему сейчас лет 60, наверное. Он в городе учился, вроде бы на писаря, А потом что-то там не так пошло, и его выгнали. Ну а в дом, в мончу он и не захотел возвращаться. Нанялся к старику какому-то помогать потом старик помер, а лавка ему и перешла. От него в мончу подарки раз в год привозили, а сам он сюда и не приезжал. Я с ним в городе познакомилась, еще когда мама моя жива была. Мы пешком ходили, ой, как далеко, и у него в доме и ночевали, а больше и не знаю, что сказать. Хорошо, спасибо, Кана, ступай. И спокойной ночи тебе. Пожалуй, стоит обдумать новый план. Возможно, я и ухвачу ниточку, которая поможет выбраться из этого болота.